Глава восьмая. Леон. Прав был отец, когда говорил, что любой поступок, будто камень, упавший в воду, от которого непременно разойдутся круги. Когда капитан велел мне ночевать в казарме, солдаты заухмылялись, запереглядывались. Не надо было иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, за унижение они отыграются. Да и кто бы на их месте не отыгрался. Прав был отец, когда говорил, будто неблаговидные поступки остаются в памяти людской куда дольше хороших. А если ты Нобеле, то и твоим детям припомнят. И молись, чтобы к внукам забыли. Как с тем артефактом, чтобы ему пропасть. Едва за спинами выскочки и капитана закрылась дверь, все лица обернулись ко мне. «Так ты, значит, ты не простой наглый сопляк, но и воришка?» Шагнул ближе все тот же коротышка. Я отступил не потому, что испугался, а чтобы все оставались в поле зрения. Проскрежетал засов на двери. Значит, лейтенант с ними заодно. И это, вместо благодарности за то, что его штаны остались при нем, еще шаг назад. Аваришек следует учить! поддакнул коротышке высокий и худой, как жертв, товарищ. Вместе они смотрелись ужасно потешно, если бы у меня было время потешаться, потому что и остальные двинулись ко мне. «Погодите-ка», — окликнул их лейтенант. Я напрягся, готовясь отражать магическую атаку, но он вытащил из вделанного в стену ящика горсть амулетов на простых кожаных ремешках. Солдаты расхватали их в миг, пока они возились, надевая на шеи амулеты, Я отступил к самой двери. Тут-то ко мне точно со спины не подберутся. Лейтенант демонстративно сложил руки на груди и уставился на меня немигающим взглядом. Я прислонился спиной к двери, но опираться не стал. Отодвинет магия засов, и я кувыркнусь. Тут меня тепленьким и возьмут. Судя по ухмылкам на рожах, вряд ли эти ребята успокоятся просто выпихнув меня ночевать на улице. Убить не убьют, конечно, отвечая еще, но морду начистят. Потом хвастаться будут, что Нобели побили. Они надвигались, не торопясь, давая мне возможность оглядеться, оценить ситуацию и испугаться. Им-то в девятером ничего не страшно, кроме магии, а за ней лейтенант присмотрит. Да и не стал бы я первым бить боевым заклинанием. Ни на войне же. Пугаться я тоже не стал. Не бойтесь снова без штанов остаться, улыбнулся я. В животе словно прорастал ледяной кристалл, но этот лед странным образом прояснял мысли, будто остуженная им кровь, достигнув мозга, смыла все, не относящееся к делу. Потерять штаны второй раз они не боятся. Потому что лейтенант раздал им антимагические артефакты из гарнизонных запасов. Простая железная бляха с кое-как вделанным обсидианом. Этого добра здесь полно со времен последней битвы, когда магия Кардиса с приспешниками поднимала и пробуждала вулканы. И сами артефакты, похожи раритет тех времен, когда все ждали, что зло вот-вот возродится. Ведь с некромантами никогда не поймешь. Совсем он покойный? Или временно? Удивительно, что зачарование на амулетах до сих пор не рассеялось. Каждый по отдельности ерундовый. Даже мои заклинания ослабят хорошо, если на четверть. Однако так просто штаны уже не снять. Да. Получалось, единственный разумный выход — сбежать. Либо отгородиться щитами и ждать, пока не вернется капитан или не наступит время завтрака, или еще что, способное отвлечь солдатню от мысли о месте, меня передернуло от унижения. Я, потомок двадцати поколений боевых магов рода Фальконте, должен сидеть, отгородившись щитом от каких-то вилланов, и ждать, когда меня спасут, но не убивать же их. Впрочем, Под ногой того, кто оказался ближе всех ко мне, рассыпался в труху участок пола. Солдат, ойкнув, провалился. Рядом еще один. Достался сопляк», — прошипел лейтенант, запуская в меня сонным параличом. Зеркальный щит собрался почти мгновенно. Заклинание отразилось и понеслось в лейтенанта. Тот успел удивленно вытаращить глаза и даже схватиться за магию и обмяк под действием своих жичар. Стоявший рядом бугай поймал его. Я тихонько выдохнул. Повезло. Если бы лейтенант рухнул на пол и ударился головой, мог бы и сотрясение заработать, а то и что похуже. Я-то действовал бездумно. Гувернер, учивший меня собирать щиты, бросал не безобидное сонное заклинание, а крапивный ожог, который потом полдня чесался. Пришлось быстро наловчиться. Ты что сделал? рыкнул бугай, дополнив фразу многоэтажной конструкцией. Я свернул вокруг себя еще парочку щитов, в этот раз против простых предметов. Вовремя, потому что пока я отвлекался на бугая, еще один солдат, невзрачный и неприметный, подскочил и двинул мне под дых. Попытался двинуть. Завопил, когда кулак влетел в щит. Еще бы, с таким же успехом можно было со всей дури стену лупить. Тут же заткнулся, испуганно глянув мне за плечо. Я на такую простую подначку не повелся. А может, это и не было подначкой? И смотрел он в сторону капитанского жилища? Вряд ли командир гарнизона погладит их по головке, когда узнает о попытке отлупить Нобеле Фальконте. Наверняка они решили, что скажут, будто я первый полез, и им пришлось защищаться. А капитан поверит им, а не залетному сопляку. Но для этого нужно, чтобы их не поймали на горячем. Вот только Ратонде, Нобеле, дураком не был. Я-то с практики уеду, а он потом может с карьерой проститься. Будет до пенсии в этой дыре сидеть, если нажалуюсь деду. Впрочем, жаловаться я тоже не собирался. Остальные солдаты, хоть магами и не были, щит разглядели и выводы сделали. Выстроились полукругом и смотрели на меня, будто псы на на дерево кота, только что не лаяли. Одному бугаю не до меня было. Тряс лейтенанта, лупил по щекам. «Вряд ли командиру понравится, что ему набили морду», снова ухмыльнулся я. «Что ты с ним сделал?» повторил Бугай. Я пожал плечами. «Ничего». Солдат взорвался выражениями, которые не стоило бы повторять при малютке. Хорошо, что ее здесь нет. А может, наоборот, плохо. Поняла бы, что боевой маг — это не только личное дворянство и пенсия по выслуге лет, Но несколько фраз я, пожалуй, запомню. «Как заворачивает, заслушаешься!» Его сонный паралич отразился от моего щита, соизволил я пояснить, когда бугай иссяк. «Без магии вы его не разбудите, пока заклинание не развеется. Время зависит от силы мага, уменьшим на потери при отражении и коэффициент». Я демонстративно закатил глаза, делая вид, будто подсчитываю, и одновременно собирая еще одно заклинание сонного паралича. Часов через двенадцать. На самом деле считать мне было лень, а чары развеялись бы часа через три, если бы я сверху свои не наложил. Добавил зато от души, не жалея сил, чтобы подольше поспал. Отдохнет, может, поумнеет немного. «Разбуди его немедленно!» — вмешался длинный. «А что мне за это будет?»